Глава 33 Тревис понимал, что, скорее всего, у него ни черта не выйдет, но ничего другого у них не оставалось. Если его план не даст результата, они умрут. Но если бездействовать, они все равно погибнут. Никакой дилеммы. Идея была достаточно очевидной — подготовить защитную панель к тому, чтобы сдвинуть ее в сторону, подождать, когда наемники войдут в шахту и спустятся до конца лестницы после чего отбросить панель. Насекомые вылетят наружу и атакуют тех, кто окажется у них на пути. Но Трэвис и его отряд готовы к нападению. Наемники же? Нет. К тому же наемников гораздо больше. Они не станут вести себя тихо и почти наверняка побегут. Люди вряд ли останутся стоять на месте, увидев такую массу огромных оз. Они будут бежать, сколько хватит сил. Если их четверке немного повезет то большая часть строя улетит вслед за врагом и разгонит всех, кто окажется возле рудника. Ну а с оставшимися насекомыми они справятся. Тревис представил, как хрупкие тела встречаются с быстро движущимися пулями из МП-5. Может быть, им повезет. Может быть, они получат несколько минут, успеют подняться по лестнице вслед за бегущими наемниками и спрятаться в лесу. Может быть. Трэвис не пытался делать вид, что настроен оптимистично, ни ради остальных, ни ради самого себя. Они с Пейдж сняли все винты, кроме четырех, оставив по одному в каждом углу. Их они вывинтили только частично. Несколько витков, и они их уберут. Вся панель, немногим больше пляжного полотенца, начинала покачиваться при малейшем прикосновении. Между тем осы продолжали ее атаковать. Они вчетвером устроились в туннеле у самого входа на смотровую площадку. Бетта не зажала руки между коленями, чтобы они не тряслись. Она почти все время молчала. Наверху наемники продолжали сверлить стальные двери. Когда они останавливались, чтобы передохнуть, было слышно, что такая же работа ведется и с другой стороны. — Ладно, — сказал Дайер, — вот что мне известно. Он помолчал секунд двадцать, чтобы выстроить свой рассказ. И начал. «Вы действовали на основании ограниченной информации, но вы сами это понимаете. У вас не было выбора, и вы пытались связать известные вам факты. Питер Кэмпбелл действовал также в начале расследования скаляр и пришел к такому же ошибочному выводу. Рубин Вард сделал нечто плохое». Пейдж посмотрела на Трэвиса и Беттани, а потом повернулась к дайру «Он сделал нечто плохое», — сказала она. «Мой отец был в ужасе!» «Вначале...» — Пейдж покачала головой. «Как и в конце, и годы спустя, даже пять лет назад он был сильно испуган!» «Да, пять лет назад он и в самом деле был напуган, но совсем по другой причине!» Пейдж хотела возразить, но покачала головой и стала ждать продолжения рассказа. Дайер на несколько секунд прикрыл глаза, предприняв последнюю попытку сформулировать все как можно четче. Послание, полученное Уардом, состояло из двух частей. В первой описывалось место по другую сторону Бреши и причины, по которым было отправлено послание. Гарнер ничего не рассказывал мне из первой части, это главная тайна. Однако вторую половину послания он мне изложил, она представляла собой инструкцию. В ней имелось девять имен людей, живших в 78 году а также объяснялось, как их найти. Трэвис повернулся к Пейдж и понял, о чем она сейчас думает. Лорейн Коттен. Задача Уарда была относительно простой, продолжал Дайер, доставить послание каждому из девяти названных людей и убедить их в его реальности. В послании имелись доказательства, которые должны были ему помочь это сделать. предсказание о том, как будет вести себя полярное сияние летом, с точностью до минуты. Вещи, которые человек не может предвидеть или угадать. — А что эти люди должны были сделать после того, как получат послание? — спросил Трэвис. — Следовать инструкциям, изложенным для каждого из них. Они были более сложными, чем для Уарда. Его часть заканчивалась в начале августа. — Почему он покончил с собой? — спросила Беттани. — По причинам, которые сразу стали очевидны всем. Бреш уничтожила его личность. Способности, которые он получил, чтобы понять послание Бреши, привели его в состояние комы в последующие несколько недель и разрушили разум во многих других отношениях. У него возникали очень сильные перепады настроения. Он потерял душевное равновесие. Удивительно, что Арт сумел продержаться три месяца. Вам известно, что в послании содержались извинения? — Тот, кто его отправил, знал, какое воздействие оно окажет на человеческий мозг. Этого было невозможно избежать. Неожиданно звук, доносившийся сверху, изменился, стал более низким, как будто гортанным. Очевидно, наемники использовали сверло большего диаметра. Сначала все прислушивались, потом постарались не обращать на него внимания. Итак, к маю 1978 -го года. — продолжал Дайер. Девять человек получили указания. Самые обычные люди, но для них все изменилось. Инструкции содержали советы, позволившие им в последующие годы изменить к лучшему свое финансовое положение и социальный статус. Формулировки были продуманы тщательно. Автор послания понимал, что его могут перехватить. Там не говорилось «вложите в Apple» такого-то числа или «постарайтесь получить такую-то должность». «Нет». Указания выглядели достаточно расплывчато. Внешне они напоминали простую детскую загадку, но если удавалось заглянуть глубже. Девять человек получили рецепт стремительного обогащения и возможность войти в политическую элиту всего за несколько лет. Тревис подумал о трех именах, которые сумела отыскать Беттани. Три человека, с которыми Питер Кембл встречался здесь, в Рамлейк. В декабре 1987 года все трое обладали состоянием, превосходившим 10 миллионов, и имели связи в Вашингтоне. И все трое сумели составить состояние и обзавестись связями в конце 70-х и начале 80-х. Внезапно Чейс понял, в чем состояло его непонятое озарение, когда он узнал о Лоррейн Коттен Ее стремительный подъем к вершинам богатства и власти. Начался сразу после того, как Рубин Уарт встретился с ней и явился прямым результатом их встречи. Но Тревис не заметил аналогии с тремя другими людьми, не увидел, что их подъем начался в то же время. Он ошибся из-за того, что считал их соратниками Питера, что он выбрал их в 1987 году. Тогда Тревису показалось, что место и причины их подъема не важны. «Те, кто находился по другую сторону Бреши, имеют некоторое представление о нашем будущем», — продолжал Дайер. «В любом случае они что-то знали в 78-м и могли предположить, какие технологии и даже какие компании достигнут максимального успеха». «Существуют объекты, имеющие доступ к будущему?» — заметила пэйдж «Однако у них есть определенные ограничения». «Мы не знаем, каковы механизмы, но информация оказалась точной». — сказал Дайер. Все эти люди стали крупными игроками в середине 80-х, что позволило им выполнить одну из инструкций — войти в доверие к тем, кто контролировал брешь. Они получили доступ к информации, связанной с брешью, чтобы в дальнейшем оказывать влияние на ход исследований. Последняя часть не требовала быстрых шагов. Влияние следовало использовать лишь много позже. — Но сколько позже? — поинтересовался Трэвис. В семь минут четвертого дня зона зимнего времени, 5 июня 2016 года. Все трое молча, удивленно посмотрели на Дайера. Разум Тревиса сразу попытался извлечь какой-то смысл из даты, но у него ничего не получилось. До назначенного времени осталось немногим меньше четырех лет и больше никаких идей. «И что должно произойти в шестнадцатом году?» — спросила Пыш. «Откроется брешь в пограничном городе», — ответил Дайер. «Откроется по-настоящему. Станет двухсторонним каналом, позволяющим переходить с одной стороны на другую. Но только один единственный человек сможет это сделать с нашей стороны. Его имя также называлось в инструкциях. Они ясно дали понять, что никто другой допущен не будет». Главная задача «девятки» состояла в том, чтобы поставить нужного человека перед брешью в указанное время. Именно это и было их целью. Вот для чего им требовалось богатство и влияние. Мысль о том, что кто-то сможет войти в брешь, потрясла Тревиса. И он вдруг ощутил холод камня сквозь ткань рубашки. И кто же должен это сделать? Дайер посмотрел на Тревиса. — Вы! мистер чейс